Москаленко. Как был арестован Берия? В 9 часов утра 25 июня 1953 года мне позвонил по телефону АТС Кремля Хрущев. Поздоровавшись, он спросил. «Имеются в вашем окружении близкие вам люди и преданные нашей партии так, как вы преданы ей?» Подумав, я ответил. Такие люди имеются, и партии они преданы беззаветно. После этого Хрущев сказал, чтобы я взял этих людей с собой и приезжал с ними в Кремль к председателю Совета Министров СССР Маленкову в кабинет, где раньше работал Сталин. Тут же он добавил, чтобы я взял с собой планы ПВО и карты, а также захватил сигары. Я ответил, что заберу с собой все перечисленное. Однако курить бросил еще на войне, в 1944 году. Хрущев засмеялся и сказал, что сигары могут потребоваться не те, которые я имею в виду. Только тогда я догадался, что надо взять с собой оружие. В конце разговора он сказал, что сейчас позвонит министру обороны Булганину. Намек Хрущева на то, что надо взять с собой оружие, навел меня на мысль, что предстоит выполнить какое-то важное задание Президиума ЦК КПСС. Нажатием кнопки электрического сигнала я тут же вызвал офицера для особых поручений майора Юферева, начальника штаба генерал-майора Баксова, начальника политуправления полковника Зуба и сказал им, Надо ехать в Кремль, взяв с собой оружие. Но так как его ни у кого не было, то я вызвал коменданта штаба майора Хижняка и приказал ему принести и выдать пистолеты и патроны. Так как группа была маленькая, то я позвонил начальнику штаба ВВС, бывшему начальнику штаба Московского округа ПВО, генерал-майору Батицкому, и предложил ему прибыть ко мне, имея с собой оружие. Вскоре после этого последовал звонок министра обороны маршала Булганина, который сказал, что ему звонил Хрущев и предложил мне сначала прибыть к нему, то есть к Булганину. Со своей группой, уже вооруженной, я прибыл к министру обороны. Принял меня Булганин одного. Он сказал, что звонил ему Хрущев, вот я тебя и вызвал. Нужно арестовать Берию. Охрана у него в Кремле сильная и большая, преданная ему. Сколько у тебя человек? Я ответил, со мной пять человек, все они фронтовики, испытанные в боях, и надежные люди, преданные коммунистической партии, советскому правительству и народу. На что он ответил, это все хорошо, но очень мало людей. Тут же спросил, кого ты считаешь, можно еще привлечь, но без промедления. Я ответил, вашего заместителя маршала Василевского. Он сразу же почему-то отверг эту кандидатуру. В свою очередь я его спросил, кто находится сейчас в Министерстве из влиятельных военных. Он сказал, Жуков. Тогда я предложил его взять. Он согласился, но чтобы Жуков был без оружия. Почему Хрущев обратился именно ко мне, я затрудняюсь ответить. После ареста Берии, при очередном докладе Маленкову, он как-то сказал мне и генеральному прокурору Руденко, что прежде чем обратиться к Москаленко для проведения этой операции, мы обратились к одному из маршалов Советского Союза, но он отказался сделать это. Кто этот маршал, мы с товарищем Руденко не спрашивали. Знал меня Хрущев только по войне, по боевым действиям на фронтах. Изредка мы встречались после войны. Отношение ко мне в то время Сталина также было хорошим, как и во время войны. Берию лично ранее я не знал и не встречался с ним, знал о нем только по печати. Поэтому предложение Хрущева, уточненное Булганиным, я воспринял как поручение нашей партии, нашего ЦК, его президиума. Должен отметить, что и все члены президиума ЦК, как Молотов, Маленков, Ворошилов и другие, относились ко мне хорошо. И вот часов в 11 дня, 26 июня, мы по предложению Булганина сели в его машину и поехали в Кремль. Его машина имела правительственные сигналы, и не подлежало проверке при въезде в Кремль. Подъехав к зданию Совета Министров, я вместе с Булганином поднялся на лифте, а Баксов, Батицкий, Зуб и Юферев поднялись по лестнице. Вслед за ними на другой машине подъехали Жуков, Брежнев, Шатилов, Неделин, Гетман и Пронин. Всех нас Булганин провел в комнату ожидания при кабинете Маленкова, Затем оставил нас и ушел в кабинет к Маленкову. Через несколько минут вышли к нам Хрущев, Булганин, Маленков и Молотов. Они начали нам рассказывать, что Берия в последнее время нагло ведет себя по отношению к членам президиума ЦК, шпионит за ними, подслушивает телефонные разговоры, следит за ними, кто куда ездит, с кем члены президиума встречаются, грубит со всеми и так далее. Они информировали нас, что сейчас будет заседание президиума ЦК, а потом, по условленному сигналу, переданному через помощника Маленкова Суханова, нам нужно войти в кабинет и арестовать Берию. К этому времени он еще не прибыл. Вскоре они ушли в кабинет Маленкова, когда все собрались, в том числе и Берия, началось заседание президиума ЦК КПСС. Хотя заседание длилось недолго, нам казалось, наоборот, очень долго. За это время каждый из нас пережил, передумал многое. В приемной все время находилось человек 15-17 людей в штатской и военной одежде. Это порученцы и лица, охранявшие и прикрепленные. А больше всего это люди от Берии. Никто, конечно, не знал и не предугадывал, что сейчас произойдет, Все беседовали на разные темы. Примерно через час, то есть 13.00, 26 июня 1953 года, последовал условленный сигнал, и мы, пять человек, вооруженных, шестой Жуков, быстро вошли в кабинет, где шло заседание. Маленков объявил именем советского закона арестовать Берию. Все обнажили оружие, Я направил его прямо на Берию и приказал ему поднять руки вверх. В это время Жуков обыскал Берию, после чего мы увели его в комнату отдыха председателя Совета Министров, а все члены президиума и кандидатов-члены остались проводить заседание, там же остался и Жуков. Все это произошло так неожиданно для Берии, что он полностью растерялся. При аресте в его портфеле был лист бумаги, весь исписанный красным карандашом «Тревога, тревога, тревога», и там много раз повторяется это слово на листе бумаги. Видимо, когда начали говорить о Берии на заседании, да еще критиковать его действия, он сразу почувствовал опасность и имел в виду передать этот лист охране Кремля. Кроме членов Президиума, Булганина, Маленкова, Молотова и Хрущева, по-видимому, никто не знал и не ожидал ареста Берии. После всего происшедшего заседание длилось еще минут 15-20. Потом все члены Президиума ЦК и Жуков уехали домой. Остались мы пять человек. Я, Батицкий, Баксов, Зуб и Юферев с глазу на глаз с Берией. Снаружи, со стороны приемной, все двери охраняли Брежнев, Гетман, Неделин, Пронин и Шатилов. Берия нервничал, пытался подходить к окну, несколько раз просился в уборную. Мы все пять человек с обнаженным оружием сопровождали его туда и обратно. Видно было по всему, что он хотел как-то дать сигнал охране, которая всюду и везде стояла в военной форме и в штатском платье, но с оружием. Долго тянулось время. Мы были голодны, помощник Маленкова Суханов был все время в приемной и организовал чай. Но темнота все еще не наступала, чтобы вывести Берию из Кремля незаметно. В ночь с 26 на 27 июня примерно около 24 часов, с помощью Суханова, помощника Маленкова, я вызвал пять легковых машин ЗИС-110 с правительственными сигналами и послал их в штаб Московского округа ПВО на улицу Кирова. К этому времени, по моему распоряжению, было подготовлено 30 офицеров-коммунистов штаба округа, под командованием начальника оперативного управления полковника Ярастова. Все они были вооружены и привезены в Кремль без проверки на пяти машинах и как только прибыли, сразу же заменили охрану в Кремле внутри здания, где под охраной находился Берия. После этого, окруженной охраной, Берия был выведен наружу и усажен в машину ЗИС-110 на среднее сиденье Там же сели сопровождавшие его вооруженные Батицкий, Баксов, Зуб и Юферев. Сам я сел в эту машину спереди рядом с шофером. На другой машине были посажены шесть из прибывших офицеров из ПВО. Двумя этими машинами мы проехали без остановки через спасские ворота и повезли Берию на гарнизонную гауптвахту города Москвы. На следующий день, то есть 27 июня 1953 года, в субботу, когда я с Батицким, Гетманом и другими товарищами был в канцелярии Гауптвахты, ко мне явились заместители Берии генерал-полковник Круглов и Серов. Они имели поручение Хрущева и Маленкова вместе со мной вести следствие по делу Берии который обвинялся в злоупотреблении властью и в других преступлениях. Я почувствовал себя неудобно, так как обвинялся их начальник, и вдруг его заместители будут вести следствие. Тогда я потребовал, чтобы при допросе присутствовали вместе со мной Батицкий и Гетман. Сиров и Круглов категорически наотрез отказались от такого предложения. Долго мы спорили и ни к чему не пришли. Я позвонил в ЦК Маленкову. Никого не оказалось. Мне ответили, что все члены Президиума ЦК находятся в Большом театре на премьере. Позвонил я туда и попросил к аппарату Маленкова или Хрущева. Подошел первый, и когда я доложил, в чем дело, он, посоветовавшись с другими товарищами, сказал мне, «Приезжайте все трое сюда, в театр». Во время антракта в особой комнате Большого театра собрался весь состав Президиума ЦК. Серов и Круглов доложили, что я и мои товарищи неправильно обращаемся с Берией, порядок содержания его неверный, что я не хочу сам с ними вести следствие и так далее. Дали слово мне. Я сказал, я не юрист и не чекист, Как правильно, как неправильно обращаться с Берией, я не знаю. Я воин и коммунист. Вы мне сказали, что Берия враг нашей партии и народа. Поэтому все мы, в том числе и я, относимся к нему как к врагу. Но мы ничего плохого к нему не допускаем. Если я в чем и не прав, подскажите, и я исправлю. Выступили Маленков и Хрущев. И сказали, что действия Москаленко правильны, президиум их одобряет. И тут же сказали, что следствие будет вести вновь назначенный генеральный прокурор Руденко в присутствии Москаленко. После этого Серов и Круглов вышли, а мне предложили сесть за стол и выпить рюмку вина за хорошую, успешную и, как сказал Маленков, чистую работу поведение серого и круглова меня несколько озадачило и встревожило у меня была чистая совесть перед партией перед народом и его вооруженными силами как при жизни сталина так и после его смерти через месяц-два после ареста берия стали поступать анонимные письма с угрозами расправиться со мной за берию Ча этих писем я уничтожал а часть посылал серову бывшему председателю Комитета госбезопасности, но он ничего не сделал по ним. После возвращения из Большого театра, для большей надежности мы перевели Берию во двор штаба МВО, в бункер, заглубленный в земле, сделанный как временный командный пункт штаба округа. 29 июля 1953 года Ко мне прибыл генеральный прокурор Руденко Роман Андреевич, и мы вместе с ним в течение шести месяцев день и ночь вели следствие. Основной допрос вел Руденко. Часто и я задавал Берии вопросы, записывал юрист-следователь некто Цареградский. Следствие велось долго, трудно и тяжело. Ведь к нему никаких физических или психологических методов не применялось. Никто ему ничем не угрожал. Показания он давал только после улик, при предоставлении ему документов за его подписью или с его резолюцией. И только после полного изобличения он сознавался. Я не буду подробно описывать преступления Берии. Они изложены в обвинительном заключении по делу 0029-53 год. Кроме того, еще более подробно преступления Берии изложены в 40 томах, составленных генеральным прокурором СССР Руденко. Скажу лишь одно, что следствие велось трудно и напряженно в течение шести месяцев. Часто Берия всю вину взваливал на Сталина, зная, что Сталина нет в живых. Кроме того, Берия часто вначале писал письма в президиум ЦК, чтобы они пересмотрели свое решение, что, мол, он невиновен и так далее. Потом начал писать письма только Маленкову, жалуясь, что допущена ошибка в отношении его ареста, что, мол, расправиться сначала со мной, а потом с тобой, то есть с Маленковым. Все эти письма мы докладывали членам президиума Маленкову, Хрущеву и Булганину. А потом получили указание больше ему не давать ни бумаги, ни карандаша, ни ручки, то есть запретить писать, что и было исполнено. По истечении шести месяцев следствие было закончено и состоялся суд, о чем известно нашим гражданам из печати. 23 декабря 1953 года Берия был осужден и расстрелян, а труп сожжен. На второй день, то есть 25 декабря 1953 года, меня вызвал министр обороны СССР Булганин. Он предложил написать реляцию на пять человек – на батицкого Юферева, Зуба, Баксова и меня – для присвоения Героя Советского Союза. Первым трем первичного, а последним двум второго. Я категорически отказался это сделать, мотивируя тем, что мы ничего такого не сделали. Он мне сказал, ты не понимаешь, ты не осознаешь, какое большое, прямо революционное дело вы сделали, устранив такого опасного человека, как Берия, и его клику, И далее развил эту мысль. Я вторично отказался делать такое представление. Тогда он предложил написать реляции на нескольких человек для награждения орденами Красного Знамени или Красной Звезды.